ЛО-2 И не нужно искать, где я прокололся. Этот хромовник просто-напросто знает Сердалика в лицо. Звезды, можно было сразу понять, что служитель хитрит, когда он обмолвился про троерост. Проверять его сейчас смысла нет. У землянина в теории может быть меньше трех сотен долей, он ведь сам мне об этом сказал. Они смотрят здесь на что-то иное. Наверное, с полсотни оборотов прошло, а его рожа так в память въелась, что не вытравить. Косясь на меня, на ходу довольно делился храмовник с начальником стражи. Как увидел его, признал сразу. Можно было даже на дары не смотреть. У него на пять штук один-двушка. Все на месте. Не прибавил в предземье. Видать, тихо сидел. И зачем только вернулся, дурак? Отпустили же. Вот теперь все понятно при исходе с корабля проверяют на наличие дара, способность или аналогичная той, что имеется у Китара, или схожая. Я не заметил, чтобы кто-то из служителей делал в записи. Запомнить, у кого есть дар, а у кого нет, несложно, а вот полную расшифровку способностей в голове уже не каждый удержит. Скорее хоромовник умеет узнавать лишь наличие и количество. Впрочем, про сердалика они, видимо, в отличие от меня, все и так знают. Ну и ладно. Мой план и так уже провалился. Едва ли удастся сбежать и от них, из порога вообще. Наручники мне сломать не по силам даже с долями носителя. Там не цепочка, браслеты соединяет цельный кусок металла. Но проблема даже не в этом. Охранников вокруг слишком много, и вряд ли число их уменьшится в будущем. Тайная служба порога — серьезная организация. Рассчитывать на халатность не стоит. «Интересно, так спроси у него», — пожал плечами капитан стражи. «Только он тебе вряд ли расскажет, и уж тем более правду». Хм, «Потому и не спрашиваю», — ухмыльнулся храмовник. «Пожелают потом тайники рассказать расскажут. Мое дело маленькое. Надеюсь, хоть наградят за поимку». «А кто он? Прямо важная птица?» — сквозняк. «Вроде что-то я слышал, а что? Не припомню». Они разговаривали при мне так свободно, словно речь ни про какие секреты не шла. Впрочем, так оно и есть. Я ведь все, о чем говорит храмовник, по идее, знать должен. Но не знаю. И потому внимательно слушаю. Так убийца же. В свое время очень знаменит был. Умудрился даже полис сменить пару раз. Тайники его у нас на пороге поймали. Принялся рассказывать служитель. Только откупился он как-то или какое-то особое задание получил, про то мне неведомо. Запихнули на корабль и велели из предземья не возвращаться. Я тогда уже занимал свое место, так что застал те дела. Давненько оно было, давненько, но, видишь, запомнил. Кабы не моя память, мог бы и проскочить жук. Хотя нет, с красным даром его бы все равно на проверку отправили бы. Тогда и правду дурак развернулся. «Ну, хоть идет смирно», — покосился на меня капитан. Понимает, что бежать ему некуда. «Ха! С душилкой поди, убежишь!» — хохотнул один из державших меня охранников. Их тут четверо. Двое ведут под заломанные за спину руки. Еще пара топает на узкую улицу. При желании могу вырваться и дать дер, но зачем оно мне? Однозначно поймают. Иду молча, смотрю по сторонам. План уже провалился, значит, буду извлекать из ситуации максимум. Хоть узнаю, где находится офис тайной службы порога, да и в целом соберу информацию. Умереть и вернуться в Китар я успею всегда. Уж что-что, а себя — не проблема в любом положении. Способы есть. «Разговорчики!» Вяло, чисто для вида, рыкнул на подчиненных капитан. «Хорош уши греть!» Душилка душилкой, а опытный душегуб может и без дара убить даже со связанными руками. Держим крепко, глядим в оба. Солдаты мигом напряглись. А полезны все-таки артефакты, эти наручники. В местных тюрьмах, если таковые имеются, проблема одаренных заключенных решается просто. Нацепил браслеты и маг лишен своей магии. Очень удобно. Тоже бы такими обзавестись в будущем. Городок, по которому идем, симпатичный, опрятный, но очень уж тесно здесь. Ни тебе дворов, ни широких улиц. Дома жмутся друг к другу, сливаясь в единый массив, разделенный проходами на перекрестках. Сразу видно, что на пороге земля в дефиците. Даже площадь, к которой мы вышли, в отличие от окружающих ее высоченных по меркам этого мира зданий, не впечатляет размерами. Храм Единого с четырьмя увенчанными массивными куполами-башнями Вычурный, с покрытыми мозаикой стенами, выходящий сюда же фасадом дворец, не иначе резиденция местного правителя. Длинный, белеющий колоннадой вдоль всего первого этажа дом с рядами широких окон поверху и самое аскетичное здание, занимающее противоположную от него сторону площади, сиреет глухой стеной, лишь в 10 метрах от земли, начиная блестеть стеклами оконных проемов. К последнему меня и ведут. Похоже, тайная служба порога не является секретной организацией, раз ее офис расположен в самом центре города. По крайней мере, для местных уж точно. Впрочем, это можно было понять и по разговору моих провожатых, свободно болтавших о ней. У центрального входа охрана. Пришлось ждать, пока обладающий пропуском на объект хромовник сбегает внутрь и доложит о моей поимке. Наконец, сияющий сверхновой служитель, видно, награду ему все же выдадут вернулся в сопровождении пары хмурых вооруженных мужчин, которым меня тут же и передали. Дальше холл, коридор, два пролета широкой лестницы и через массивную деревянную дверь меня вводят в огромный, богато обставленный кабинет. За длинным столом сидит, судя по вышитому золотом пиджаку и золотой же цепи с украшенным драгоценными камнями орденом, висящий на толстой шее бритоголового здоровяка, как бы не сам глава тайной службы. На широком лице довольный оскал. Карие глаза вперились в меня проницательным взглядом. В комнате, кроме него, еще четверо воинов, что стоят по углам при оружии. «Как я рад тебя видеть, Сердар!» произнес хриплым голосом Лысый. «Уж не думал, что встретимся. Столько лет прошло!» «Сесть мне не предлагают. Впрочем, с закованными за спиной руками это было бы проблематично. На допросную кабинет не похож, уже радует. Вот решил встать по новой на путь. Просто, чтобы не молчать, выдал я. Судя по всему, мы с Бритоголовым знакомы, вернее, знаком Сердалик. встанешь, встанешь, конечно», — хохотнул здоровяк. «Только не на тот путь, которым мы предземцев заманиваем. Для тебя у меня другой приготовлен». Хоть не в бездну короткой дорогой. Зачем? Делано удивился порожник. Ты ценный дар. Сам ведь знаешь, я источниками не разбрасываюсь. Звезды. А все не так плохо. Кажется, мой план неожиданно превратился в тот, который я озвучил Китару. Они знают, что Сердолик источник. Говорили же тебе, что нельзя возвращаться. Между тем, продолжал здоровяк. Я ведь честно выполнил свою часть договора. Никто тебя не искал. Ты полвека спокойно сидел. Где ты там, кстати, сидел? Впрочем, неважно, сидел и сидел. Очень тихо, признаться, сидел при твоих-то дарах. Я уж думал, настоящий убийца императора схвачен. Думал, им хватило ума не предавать это дело огласки. И тут, нате, явился. Неужели надеялся проскочить? Была такая мысль. А ты не изменился!» — снова расхохотался Амбал. «Всё тот же шальной весельчак. У меня не проскочишь. Не верю, что соскучился по земле. Признавайся, собрался на твердь?» Неосознанно я попал в поведенческий стиль того прежнего сердалика, которого некогда звали Сердаром. Но порожник не прав. Глава гильдии душегубов успел измениться. Вот только Бритоголовый об этом не знает, и потому продолжаю наглеть. А если и так? Лысый нехорошо улыбнулся. Думаешь, за барьером сидят дураки? Я ведь сразу же понял, на что ты рассчитываешь. Приплыл с новичками, сошел с корабля прямо к видящему, дал надеть на себя душилку, уже зная, что тебя раскусили. Понимаешь, чем все закончится для тебя, но все равно возвращаешься на порог. Ох и хитрый. Ты что же. «Хитрец недоделанный. Решил, что так на твердь попасть проще? Ну-ну!» «Вот так новость. По сути, я уже выполнил обговоренную с китаром задачу. Источников отправляют на твердь. Можно убивать это тело и возвращаться в мальчишку. След его сестры найден. Но найден не весь, лишь начало». Порожник считает, что я специально явился сюда, чтобы они меня сопроводили на следующий пояс. По-видимому, они это могут, и это им выгодно. Кто-то с той стороны очередного барьера платит за источников хорошую цену. Это очевидно как день. Я не против, пусть продают. Или получится освободиться уже в следующем поясе, либо вернусь в китару с еще большим объемом столь ценной для него информации. «А разве кого-то волнует, что произойдет со мной на той стороне?» Решил я удостовериться в правильности своих выводов. «Уж точно не меня», — мгновенно подтвердил глава тайной службы моей догадки. «На тверде твори, что хочешь. Там ты станешь уж их проблемой». И чтобы Лысый на сто процентов поверил, что смог раскусить мои замыслы, нужно тему развить. «У меня предложение, можно?» «Ну давай, продолжай меня смешить, сквознячок!» «Вы не предупреждаете тех за барьером, что я задумал удрать, а я, в свою очередь, вплоть до тверди, веду себя Аки Кроткий Ягненочек». «Принимаю, не думая!» — хлопнул лысой рукой по столу. «Удрать вы хотите решительно все. Дядям тоже не нравится, когда их насильно уводят из дома и тащат непонятно куда. Только зря ты надеешься!» «Твердяне, ребята, серьезные. Впрочем, слова прозвучали. Позовите Ебора!» Последнее было адресовано уже не мне. Один из охранников коротко поклонился и скрылся за дверью. «Колисердар!» — откинулся порожник на спинку массивного кресла. «Тебя взяли за яйца? Или всему виной сказки про власть и могущество? Гонит страх или манит вершина?» Конечно, второе. Хм, я так и подумал. За три века столько таких дураков повидал, что уже по глазам вас читаю. Скучно жить. Твое право. И не говори мне, что внезапно уверовал в заветы единого. Знаю я таких, как ты. Не по мне жить без цели. Неопределенно пожал я плечами. Лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем так никогда и не попытаться. «Хм, слова пацана, а не мужа», — скривился порожник. Ну ты в своем праве. Да будешь себя на тверде свободу, делай дальше, что хочешь. Обратно все равно не вернуться, даже такому, как ты. Там ты мне не опасен, а вот в дороге твой длинный наглый язык может мне доставить проблемы. Без обид, Серда, мне не нужно, чтобы на лоскутах кто-то принялся болтать про убитого по приказу порога императора Ларта». — Я полвека молчал, помолчу еще. Снова пожал я плечами. — Помолчишь, — кивнул лысый. — Я в таких делах щепетилен. Вернешь дар, отрасти в себе новый язык, ты же лекарь. И не успел я осмыслить услышанное, как в дверь постучали. — Можно? — крикнул Бритоголовый, и в кабинет вошел стражник, которого посылали за неким Ебором. А второй человек, несомненно, тот самый Ебор. Невысокий, короткостриженный шатен с аккуратной бородкой. Одет не в солдатскую форму, но тоже с оружием. Серые глаза, острый нос, тонкие бледные губы. По четким и плавным движениям видно бойца. Дар уверен есть тоже. «Вызывали?» Приложил левую руку к груди человека и слегка поклонился. «Проходи, Ебор!» поманил его лысый. «Знаю, твой черед сопровождать товар не пришел. Ты недавно вернулся, но мне нужно, чтобы ты опять сходил к выходу. Тут особый случай. Переросток. Я бы даже сказал, перестарок. Вот, знакомься, Сердар. Он же знаменитый сквозняк. Может, слышал?» «Простите, господин, не припомню». «Неуловимый убийца, в свое время наделавший дел. Но то было давно. Сейчас он товар, который нужно доставить на Твердь. Обещает вести себя смирно. Но он парень опасный, так что сопровождать будешь ты. Все инструкции сейчас выдам». Не повернувшись к одному из своих людей, глава тайной службы порога кивнул на меня. «Можно уводить. Про язык-то слышал? Подбери Ебору в компанию пару толковых ребят. Тут стоит подстраховаться». «Все сделаем», — пообещал воин. «Пошли!» Шагнув к двери, поманил он державших меня охранников. «Удачи тебе на тверди, Сердар!» Иронично пожелал мне на прощание Бритоголовой. «Доберешься до вершины! Вспомни про старых друзей!» <кзыв> «Обязательно!» — улыбнулся я. «Спасибо за все!» «Мне отрежет язык, это плохо!» Но сделать я с этим ничего не могу, поэтому злить порожника смысла не вижу. И с другой стороны, данная процедура гарантированно избавляет меня от любых неудобных вопросов, на которые у меня нет ответов. Было бы куда хуже решение мне, к примеру, ампутировать руки. Вдруг источникам они не нужны? Операция прошла нестандартно. Местные палачи еще долго будут вспоминать необычного пациента, что покорно дал вставить себе в зубы распорки и не издал ни звука в сам момент отрезания плоти. Более того, я даже не дернулся, когда острый, как бритва нож, прошел сквозь оттянутый специальным зажимом язык. Боль бывает гораздо сильнее. Все. Отныне я нем. В тесной камере за железной решеткой я провел всего час. Успевший переодеться Еборг пришел вместе с лекарем, который за пару секунд заживил мою рану во рту. Теперь смогу пить и есть безболезненно. Как выяснилось, глушилка нейтрализует лишь дар того, на ком надеты браслеты, не препятствуя применению магии, направленной непосредственно на объект. Что тут же и дополнительно доказал мой провожатый, совершивший надо мной непонятную манипуляцию с приложением к голове своих рук. Все. «Теперь мы с тобой связаны, сэр. сообщил мне Ебор, убрав руки. «Буду тебя так называть, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Господин сказал, что ты когда-то был знаменит. Пусть под кличкой Сквозняк, но лучше перебдеть. Будешь сэр. Я кивнул. «Кроме жестов и мимики у меня больше нет инструментов общения. Сомневаюсь, что мне выдадут пищи и принадлежности». Чтобы ты понимал бесполезность попыток удрать, объясняю. Продолжил Ебор. Наша связка дала мне возможность всегда знать, где ты есть. Буду чувствовать направление и примерное расстояние. Причем я в любой миг могу обездвижить тебя. Тело просто отнимется. Вот так. Демонстрация впечатлила. Интересный дар. Дышать и двигать глазами могу, но на этом и все. И это еще не все», — сообщил порожник. «Моя смерть, твоя смерть. Если я умру, ты мгновенно откинешься тоже. Вот такая особенность дара. Снять же связку могу только я, что и сделаю перед самым барьером. Понятно?» Я снова кивнул. «Замечательный дар. Для подобной работы идеально подходит. Хорошо, что у меня нет задачи сбежать». «Ты мне нравишься», — улыбнулся Ебор. «Не болтливый, понятливый. Не дури и время, что займет ожидание выхода, проведешь в нормальных условиях. У стены переставим тебе даже браслеты вперед, чтобы было удобнее. Я не изверг и не мучитель. Я просто выполняю свою работу. Хорошо выполняю. Ты обещал, что у меня не будет с тобой проблем. Держи слово, и все будет хорошо». «Пойдем», — поманил меня Ебор к выходу из камеры, где в завершении нашего разговора дожидались два хмурых солдата. «Здесь сидеть ты не будешь, есть место получше. А может, и вообще сразу двинемся дальше, смотря, какой там ласкут принесло». До окраин города мы добирались пешком. Шли налегке. Видимо, все необходимое для длительного путешествия дожидается нас у прохода сквозь горы. Прозвучавшая пару раз выход намекала на то, что для перехода на твердь есть конкретное место. Видно, горная стена окружает весь кольцевой материк, разрываясь лишь здесь и в какой-то своей северной части. Как попасть туда при постоянном перемещении фрагментов поверхности суши у меня пока нет догадок. Разве что скачки лоскутов не случайны и имеют в своем движении определенную закономерность. Мир ловушка гораздо хитрее, чем мы о нем думали. Аномальная планета с орбиты выглядит совершенно иначе. Очертания материков и океанов не соответствуют истине. Обманка. Защитная иллюзия. Мощь создателей этого чуда воистину безгранична. Не удивлюсь, если и приземлиться здесь можно исключительно в первых двух поясах, где способны жить люди. Вернее, способны плодиться. Вершина вершиной... Но в своем к ней стремлении мне нельзя забывать про Гахаров. Их здесь много. Возможно, едва ли не все крыло ловчих в полном составе отправилось сюда вслед за мной. С этих фанатиков станется. И на земле тоже можно наткнуться на одного из врагов. Тот же Ханс, как бы тварь, захватившую его тело, не звали, уплыл сюда осенью. До него тоже, видимо, были ушедшие дальше». Да и встречу с гахарами, сразу же очутившимися в этом поясе, если такое возможно, тоже нельзя исключать. Не в Китае меня они тут же почувствуют, и это самый большой риск, ведь в пути я беспомощен. Но здесь только везение. Я на это никак не могу повлиять. Размышлял в основном уже сидя в повозке. Поднимавшийся за рекой лес мы проехали быстро, и к полудню уже добрались до перекрывающей ущелья стены. Прижавшаяся с этой стороны к ней промышленная зона напоминала логистический узел, но не наличием транспортных подходов, а складской зоной, многократно перекрывающей потребности расположенного на побережье города. У них тут настоящий распределительный хаб. Пустые с грузом повозки так и снуют туда-сюда. График невероятно плотный. И где только берут фураж в нужном объеме на такое число лошадей. Впрочем, ответ очевиден. Там, за стеной, целый мир, полный в том числе и овса, или чем там они кормят животных. Торговля с землей процветает, масштабы же ее подтверждают теорию, что порог исполняет роль общего рынка. И это наводит на определенные мысли. У них тут что, каждый раз появляется полис на той стороне? Получается так. Но теория вероятности категорически против подобного. Шанс выхода в конкретную точку обжитого лоскута, а даже в предземье известно, что их ровно сорок, ничтожно мал. Вот слом всех моих прежних знаний про Землю. И подтверждение выведенной мной теории я получил, едва мы въехали в складскую зону, когда Ебор кликнул правящего встречной повозкой мужчину. — Ей, уважаемый, что там за полис сегодня? — выкрикнул мой провожатый. Арх, сударь! Бабы с семенами рекой! Говорят, оборот у них очень удачный. Благодарю! Махнул возниц Ебор. И повернувшись к нам с солдатами охраны, скривился. Седмица на смарку! Скакать в архи к выходу? Хм. Нет, спасибо. Ждем следующий лоскот. Он сказал лоскута не полис. И через седмицу. Все очевидно что каким-то причинам к порогу приносят только обжитые лоскуты, и точно так же они через время, пределом которого, судя по всему, является тоже прозвучавший только что оборот, оказываются возле искомого нами выхода на твердь. Долго странствовать, в смысле идти или ехать, нам не придется. Лоскут сам доставит на место. Этакий скачущий лайнер со всеми удобствами. Заходи на борт и спокойно жди, когда будет твоя остановка. Как все просто. Одна беда. Лайнер лайнеру Розни, занявший сейчас посадочное поле Арх, видимо, эконом-класса, он нам не подходит. Придется неделю ждать следующей. Ничего, подождем. Ебор знает, что делает. Сказал нет, значит, этот Арх не то место, где стоит скакать по земле. Повысасываю пока из округи крохи протоэнергии. Здесь разреженность та же, что и в предземье. Раз уж я в этом теле надолго, надо заняться каркасом. Снова начинаю с узлов. Интересно, а как там китар?